Глава 14. Неизвестная система. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. Повторю еще раз, Коммодор. Мне все равно, что вы сделаете с кораблями и экипажами на них. Я их под свою руку не брал. И в том, что они выбрали меня своим лидером в стычке с вами, моей вины тоже нет. Никогда Тиар Ладьюи не страдал любовью к пустой болтовне, но времена идут, и, как отметил Херако, сейчас ситуация переменилась в корне. Бывалый пиратский капитан, харизматичный, немногословный и хитрый лидер, не гнушавшийся любой работы и готовый испачкать свои руки чем угодно, сейчас обратился словесным вулканом. Я вообще сильно удивлен тем, что вас интересует судьба этих отбросов. Некоторые разумные вынуждены беспокоиться о своей репутации, Ладьюи. Выбрось я этих несчастных за борт, и ты первым продашь информацию об этом. Или просто предложишь ее нашим врагам, лишь бы насолить тем, кому пришлось отдать 3 миллиона. И нет, это еще не согласие. Возможно, обычный коммодор и согласился бы на предложенные условия, ведь 3 миллиона наличностью – это солидная прибавка к и без того высокому жалованию офицера такого калибра. Вот только Херако деньги сами по себе интересовали мало за, так скажем, отсутствием того, на что их можно потратить с удовольствием для себя. Кораблями, дроидами и всем необходимым для жизни первый Каюррианский снабжался из бюджета Каюрри, а острова, женщины и банкеты не нужны были самому Хираку. Он в принципе относился к тем людям, которым было чуждо стремление к чрезмерному богатству. Даже на стезе пиратского капитана Херако не столько гнался за деньгами, сколько искал приключений, попутно решая проблемы своих людей. «Больше мне нечего предложить!» Ответ тонрастианца был короток и сух. «Это ты так считаешь, Ладьюи!» «Но не мне рассказывать тебе, сколь много интересного может быть известно скромному пирату, курсирующему по галактике с очень интересными грузами!» Херако обворожительно или коварно улыбнулся. И прямой намек не прошел незамеченным. Ладью и нахмурился, скрестил руки на груди и вперил суровый взгляд прямо перед собой, надеясь тем самым замаскировать охватившее его беспокойство. Разумные, от жизней которых ты так легко отказался, тоже кое-что о тебе знают, Тиар. И они с радостью все мне рассказали. танрастианец нахмурился еще сильнее, хотя, казалось, дальше уже было просто некуда. Костяные пластины, заменившие его виду брови, столкнулись и смяли кожу под собой, отчего та пошла волнами. При этом взгляд Ладьюи даже на голограмме пылал недовольством, грозящим перейти во что-то более опасное. — Просто скажи, чего ты хочешь, коммодор. — Для начала я хочу увидеть тебя на своем флагмане. Можешь взять с собой пару разумных в качестве охраны, если хочешь. И еще одно. Отказ не принимается. Мы поняли друг друга. Хирако рисковал, идя во банк Ведь даже верткий и коварный ублюдок мог решить, что смерть в бесславном бою будет лучше пущенной по ветру репутации, которую он нарабатывал годами. Вполне. Процедил ладью и сквозь зубы, после чего резко развернулся и, властно взмахнув рукой, разорвал связь. Хирако успел заметить мелькнувших на периферии голограммы разумных, ставших свидетелями их разговора, и сделал из этого соответствующие выводы. Тиар Ладьюи, будь на то его воля, не потерпел бы чьего-либо присутствия при разговоре, в котором с позиции силы говорит не он, а с ним. «Берем пиратов в клеще согласно плану. Если начнут дергаться, открыть огонь на поражение». Интуиция молчала, но в этот раз Хераку побоялся складывать все яйца в одну корзину. Очень уж проблемы любят являть себя в момент, когда их не ждешь, расслабившись и почивая на лаврах. Коммодор не раз и не два наступал на эти грабли, но сейчас цена ошибки была слишком велика. «Подготовьте переговорный зал!» «Нет, лучше кабинет!» «Ну и постройте маршрут для нашего гостя, чтобы он впечатлился!» «Исполняю!» Присутствующий на мостике исключительно для проформы, дроид-исполнитель с перечеркнутой красной полосой грудью лихо крутанулся на одном месте, широкими, выверенными машинными алгоритмами шагами, направившись прочь. Хирако скосил взгляд на дисплей своего терминала и увидел, что именно этот конкретный экземпляр взял на себя обязанности проводника для Тиара Ладьюи. Приемлемо, чего уж тут говорить. Тем временем Коммодор вернулся к терминалу, склонившись над ним, словно древний полководец над столом с расстеленной картой. Сами захваченные пираты мало беспокоили Херако, но вот вопросы, которые стоило бы задать Ладьюи, Те пиратские капитаны, с которыми уже успел пообщаться Аполло на предмет информации о вызывающем серьезные подозрения Тиаре, в один голос утверждали, что наглый тонрастианец уже давно ведет серьезные дела с какой-то большой имперской шишкой. Вот уж совпадение От несгибаемой империи Гердеон откалывается без малого три десятка систем который по непонятным причинам никто не торопится возвращать в лона Родины. А в то же самое время один пиратский капитан везет в этот самый осколок груз, ради которого он готов расстаться и с миллионами, и с репутацией. Херако верил в совпадение в той же мере, в которой он верил в ложку, чайник или свое любимое кресло. Все это имело место быть но вездесущностью не страдала, и видеть чайник в каждом более-менее похожем предмете по меньшей мере глупо. Так и с совпадениями, которые не всегда являлись таковыми. «Аполло, мне нужно твое присутствие на мостике!» Как коммодор, Херако мог устанавливать связь с подчиненными односторонне, не спрашивая разрешения последних. Так он поступил и сейчас, застав киборга за терминалом на мостике его эсминца – Длани. «Удаленно этот вопрос обсудить невозможно». «Можно!» – согласился Херако. «Но говорить с глазу на глаз лично мне стократ приятнее и проще». «Только времени у нас слишком мало, чтобы летать туда-сюда. Если мои сенсоры не барахлят, то от брига лидера пиратов только что отстыковался челнок. Коммодор не стал тратить время на удивление, сразу же переведя внимание на схему системы. Аполло сказал правду. Челнок и правда имел место быть. Как-то слишком уж быстро он собрался. Что-то ощущаешь? Нет? Но мне было бы спокойнее, начни он тянуть время и искать способ оставить нас с гельзе во рту. Это, по крайней мере, было бы в его духе. Еще и эти левые типы. Нет, не мог Ладью и так просто изменить своим принципам. Какой-нибудь слабый, безвольный, разумный еще мог так поступить, но личность уровня Тиара находилась на ином уровне. Хирако никогда не засматривался на коллег не оценивал их достижения, но и так он мог сказать, что этот тонрастианец среди себе подобных был элитой. Не в галактике, конечно, но в секторе точно. Если на борту его корабля окажутся имперцы, то нам придется уступить. А без имперцев отпускать его ты не планируешь? Вокабулятор Аполло на удивление точно воспроизвел его чуть обеспокоенный голос. «Фу!» Коммодор фыркнул. «Это было бы форменной глупостью. Оставлять живого врага, который может болезненно ужалить? Нет, такого я не допущу. Вопрос лишь в том, насколько чужим я стану в глазах своих ребят». Те действительно могли не оценить лжи и массовой резни, устроенной по приказу Хираку. Со смертью и офицеры точно смирятся. В этом Коммодор был уверен. Но если расправиться и с теми, кого этот тонрастианец предал, непременно возникнут вопросы. Тогда имперцы тоже не должны тебя пугать. Брик исчезнет вместе со свидетелями, и никто уже не сможет доказать, что они тут вообще были. Империя же не сможет в обозримом будущем выдвинуть нам какие-либо обвинения по той простой причине, что осколок им не подконтролен а наша операция, наоборот, полностью одобрена императором. Аргументы, выдвинутые Аполло, показались Коммодору недостаточно вескими, но они подтолкнули его застопорившуюся мысль в верном направлении. Союзников не обвинишь в том, что они согласно договору уничтожили корабль пиратов, а то и бунтовщиков. Это логично. Хирако кивнул сам себе. Но обиду они затаят. Это даже не обсуждается. Не факт. Куда как более обидным для Империи может стать состояние планет, которые нам отдали на разграбление в качестве платы. И раз уж тебя интересует мое мнение касательно вопросов, которые можно задать а Аполлос с точностью до секунды знал, сколько времени у них есть до прибытия пирата на борт флагмана. Также он располагал наиболее полными данными по субсектору и, как всякая машина, мог одновременно оперировать ими всеми, расширяя свои вычислительные возможности за счет мощностей своего эсминца. Поэтому выкладки, переданные им Херако, изобиловали подробностями так же, как голова органика, малополезными мыслями. И этого для составления подходящего списка оказалось вполне достаточно на встречу с тиаром ладьюи коммодор первого каюрианского флота шел подготовленным настолько насколько это было возможно меня всегда радуют видимые невооруженным взглядом успехи тех с кем я работаю каюри прекрасно как никогда лорд про фоганди не стал перекладывать ответственность за столь важную задачу на кого то еще Даже Бордьюи по итогу не показался представителю пространства федерации достойным такого, даже недоверия, а скорее ответственности, возложенной на его плечи. Муззик предпочитал нести самые тяжелые грузы на своих плечах, и до сих пор эта система не ведала сбоев. Теперь для меня вдвойне очевидно, что вы как нельзя лучше подходите на роль охранителя части будущего торгового маршрута. С этого момента я бы хотел услышать подробности, столб Фоганди. Прошу. Адаптированный под массивное шасси гостеприимный жест, тем не менее, ни в чем не потерял. Скорее даже приобрел некоторый шарм шасси боевой машины, предлагающей кому-то сесть в антиграф, сцена весьма оригинальная. Палачу не пришлось приглашать гостя планеты дважды, и вскоре они уже с комфортом разместились в просторном салоне бронированного и начиненного разного рода устройствами антиграфа. И пусть снаружи он ничем не отличался от того же транспортного средства, на котором проф. встречал Фуганди в прошлом, Внутри он был совершенно другим, в буквальном смысле: салон был полностью переработан с учетом традиций и культуры Дор фор Гуннов, что, конечно же, не укрылось от взгляда музика Фоганди, застывшего с открытым ртом, едва его взгляд скользнул по резному потолку запечатлевшему несколько сцен из тех времен, когда Дор Форгунны и подумать не могли о том, чтобы проломить небесную сферу и сравняться в положении со своими богами. Удивительная реплика. И древо каменного листа, не удержавшись, органик протянул сразу две своих правых руки, коснувшись обеими потолка. Контрабанда или искусный синтез материала? Контрабанда. Использовать для этих барельефов синтезированный материал было бы явным неуважением к вам, столб Фоганди, произнес Про, вокруг которого, между тем, было довольно мало роскоши, сконцентрировавшейся в другой части салона. Несмотря на идеальный контроль над своим шасси, PR0 не мог гарантировать сохранение хрупкой древесины, тканей и драгоценных металлов в целостности. «Ведь этот антиграф я хочу передать вам в качестве дара, призванного укрепить наши отношения. Вы примете его, столб фуганде? все непременно!», непременно Дорфоргун довольно оскалился. «Как я и говорил...» Власть быстро выковала из прямолинейного завоевателя политика, унаследовавшего от своего прообраза все лучшие черты. Тем не менее, мое отношение к лести осталось тем же. В этом личностная матрица пи 0 осталась при своих. Как и стремление как можно быстрее переходить к делу, верно? Тогда топтаться на одном месте не в моих интересах. «Перейдем к договору». Музик Фоганди не изменил себе, использовав компактное с виду устройство. «Основной пункт моего предложения, касающийся согласия Империи Гердеон на разграбление обозначенных пяти систем и планет, в них находящихся, может быть согласован мною в любую секунду». Император передал пространству Федерации это право, и мы можем делегировать его кому-либо по своему выбору. Я бы уже отправил вам договор, если бы не одна моя инициатива, касающаяся укрепления позиций Каюрри в этой операции. Я весь внимание, столб Фоганди. Со стороны замерзший палач напоминал пафосного вида статую продолжительный взгляд на которую непременно выявил бы, что это далеко не статуя. Несмотря на то, что PR0 следил за своим шасси, внимательный взгляд мог легко вычленить следы эксплуатации – потертости, царапины и общую неоднородность покрытия. «Я наслышан о том, что ваши наземные силы оставляют желать лучшего». А это сулит непредвиденные задержки непосредственно на поверхности планет. Я не сомневаюсь в ваших возможностях, но никто не застрахован от неожиданностей. В одном из миров мишеней вполне может обнаружиться расквартированный имперский легион или, например, партия законсервированных боевых дроидов. В интересах Федерации это предотвратить. Так что я уполномочен обозначить безвозмездную передачу вам в дар 75 тысяч стандартных пехотных дроидов UIY 3.1 вместе с десятком специализированных десантно-грузовых звездолетов. Это очень щедро. К нынешнему моменту Каюри располагала лишь двумя десятками тысяч боевых дроидов, из которых 70% единиц находились на консервации. Так что обозначенный дар был действительно существенным. И пусть UIY 3.1 универсальные боевые дроиды пехоты производства все того же сектора Яргин устарели на три поколения, их ценности в реальном деле это не умаляло. У пространства Федерации есть причины считать вероятность крупномасштабного наземного конфликта чрезмерно высокой. К сожалению нехотя признал Музик. Согласно той информации, что нам предоставили дополнительно, в Осколке пропал полностью укомплектованный легион, от которого нет никаких вестей. При этом в той же области, на планетах, отданных военным корпорациям, проводилось обучение легионеров. Наши аналитики предполагают, что мятежное правительство «Осколка» может выставить до 700 тысяч бойцов суммарно. К счастью, большая часть наземных войск «Восстания» сосредоточена в другом субсекторе «Осколка». Я могу рассчитывать на получение этой новой информации. Соответствующий пакет я обязательно передам вам, лорд-про. Чуть позже органик коснулся кончиками пальцев одного из своих перстней в котором палач незамедлительно опознал замаскированный носитель информации а пока же я с вашего позволения продолжу дождавшись дозволительного кивка дорфоргун продолжил дополнительно я посчитал необходимым предложить вам лорд про корабли не бесплатно в рассрочку безо всяких процентов Мне удалось выбить под эти цели пару эсминцев, 4 корвета и 39 вспомогательных судов различных модификаций, включая и устаревшие. Цена по бумагам среднерыночная, но на деле на 5% выше. Увы, просто так забрать корабли в обход сформированной очереди невозможно, нужно заплатить ответственным лицам. Тем не менее, это очень и очень выгодное предложение, столб Фуганди. Неужто находящихся в моем распоряжении сил действительно недостаточно? Аналитические программы Палача работали безостановочно, и на данный момент вероятность того, что в ходе операции по захвату пяти систем могут возникнуть серьезные проблемы, была достаточно высока – более 60%. К этим числам он пришел, наблюдая за мимикой, тонами и смыслами речи музыка Фуганди, который, как и всякий органик, не мог идеально контролировать свое тело. Как знать, лорд-про, как знать? В этом чипе Дорфоргун стянул с пальца перстень, из которого спустя секунду выпал заключенный в металлический корпус чип. Все, что нам известно, включая и предоставленные империи разведданные. О чем-то они наверняка умолчали, но мы не могли потребовать большего. Этого будет достаточно. Массивные, но вместе с тем аккуратные и по-ювелирному точные пальцы подхватили чип, отщелкнули крышку и поместили его в специальный паз, расположенный в подлокотнике. Данные моментально попали в хранилище центра синхронизации, но ПРО был вынужден делать вид, будто их содержимое ему еще неизвестно. Органическая дефектность проявлялась во всей своей красе, тратя свое и без того ограниченное время. Я изучу данные, и мы продолжим диалог, столб Фоганди. Вы не против? Против представитель пространства федерации не был. Смиренно сложив руки на груди, он откинулся на спинку кресла и заскользил взглядом по потолку. То ли вспоминая историю своей расы, то ли просто наслаждаясь искусностью исполнения резной картины, музик Фоганди потерял счет времени. А антиграф, между тем, несся над идеально ровными дорогами.